Лорд Монгров облизнул свои большие губы и сморщил огромный нос. Смеётесь надо мной, Герциг, как вы все всегда смеётесь надо мной. А почему бы и нет? Ой, я глупец. Зачем оставаться здесь после всего, что случится? Это блажь, сплошная блажь. Моё место в космосе, пока не померкнут последние солнца, пока последние планеты не превратятся в прах. О Мангров, сколько силы в тончённости вашего уныния, поздравил его лорд Джеггет. Вы все должны стать моими гостями в замке Каннери. Мы устроим вечеринку в память об иных днях, приближившись к краю времени. Амелия, вы скоро убедитесь, что воспоминаний о прошлом будет вполне достаточно. Амелия Россиевна улыбнулась, не вникая в смысл его слов, потому что стенания Монгрова находили живой отклик в её измученной душе. Ей понадобилось некоторое время, чтобы отвлечься от мрачных мыслей и войти в колею весёлой болтовни с остальными о том, как бы не забыть сказать последнее прощай космическому кэбмену, который приступил к ремонту хронобуса перед возвращением в собственное время. Эмилия подозревала, что миссис Персон сыграла в этом деле не последнюю роль. Герцог Клинский стоял на потрескавшемся сером грунте, восхищённо любуясь искусной работой, перед ним возвышалась квадратная громадина летательного аппарата, плавно раскачиваясь от каждого дуновения ветерка, шевелившего пыль у их ног. Это секция кузов, газовый резервуар, распинался автор проекта перед Джерриком. Передняя часть предназначена для перевозки пассажиров, как такси. А что он представляет из себя в целом? Это грузовик из XX столетия. Подобрав юбку своего винчального платья, железная орхидея вздохнула, вспомнив о недавних путешествиях. Смотрится довольно нелепо. О, нет, дорогая. Это изъяны первого взгляда. Внутри газового баллона есть дыхательное оснащение. Глава 22. Изобретение и воскрешение. Скоро всё стало таким, как прежде, когда ветры забвения не коснулись их мира. Плоть, кровь и кость, трава, деревья и камень наполнили этот мир под новорождённым солнцем, и красота безыскусная или причудливая, расцвела на лице этой иссохшей древней планеты, будто Вселенная никогда не умирала. И за это мир должен был благодарить свои полуодряхлевшие города и дерзкую настойчивость этого одержимого исследователя времени из 21-го столетия, из эпохи Рассвета, который назвал себя именем «маленькой певчей птички», модной за 200 лет до его рождения. Кто считал себя актёром, что не помешало ему сохранить свои тайны, совсем хитроумием придворного Медичи, этот эксцентрик в жёлтом, этот томный разрушитель судеб, лорд Джеггет Каннери. Они стали свидетелями возведения старого замка Каннери. Сперва раскалённый ярко-красным солнцем туман окутывал мрачным блеском плетёную клетку в 75 футов высотой. Сквозь полупрозрачную по золоту прутья были видны плавучие комнаты, каждая из которых соответствовала различным настроениям Джегеда. Они наблюдали, как лорд Джегед окрасил небо в васильковый цвет с розовыми бликами от солнца, проникающего сквозь прутья клетки. Лучи его высвечивали тусклые пылинки, которым вдруг на смену подоспели кустарники, деревья, пруд с прозрачной водой. Это был жестокий контраст. с окружающим их на тысячи миль безрадостным пейзажем. И тут все загорелись желанием творить. Творить пока не поздно. Монгров кинулся возводить черные горы, свои холодные, наполненные клубящимся туманом, залы и мрачные холмы. Герцог Квинский преуспел в возведении мозаичных пирамид, лунных золотистых куполов, меркурианских замков и океана размером со Средиземноморье, в котором обитали чудовища и рыбы в стиле барокко, у каждой рыбы была своя комната.